Глава четвертая Этой ночью выпал первый снег, неузнаваемо преобразив землю омолодив ее, вдохнув в нее совершенно новую жизнь. Через бело светящийся плац, чуть пригнувшись, прижимая к груди большую пластиковую канистру, спешил старшина Нефедов. Он постоянно оглядывался на ходу, досадуя на то, что оставляет за собой четкие черные следы. — Белый, белый, белый снег, — бормотал он слова, навязавшие в ушах песенки. — По весне растаял. Достигнув столовой, он остановился, чутко прислушиваясь. Невдалеке постукивали с ясно различаемым скрипучим отзвуком шаги караульного наряда. Старшина проворно нырнул за угол столовой и прижался спиной к стене. «И мелодию капель мне играет вслед», — бездумно дошептал он, затем зажмурился и покрутил головой. Нефедову было очень стыдно. Докатился товарищ старшина. По своей собственной до каждого кирпичика знакомой части крадется будто диверсант. Отличного состава хоронится. Боится, что какой-нибудь сопливый рядовой его заметит здесь с канистрой. «Кстати, а кто сегодня в карауле?» — спросил себя старшина Нефедов. И замер с разъянутым ртом, поняв вдруг, что совершенно этого не помнит. Перехватив канистру одной рукой, он стукнул себя кулаком по лбу, но и это не помогло требуемым сведениям всплыть на поверхность памяти. — Ну, дела, — подумал старшина. — Совсем я плохой стал. Хотя чего удивительного. Такое в части творится. Не то, что это. Самого себя забудешь, как зовут. «Надо же, до чего дошло. Днем, при свете, уже нельзя даже булочку в карман положить. Сразу командованию сигнал идет. Главное, одни и те же стучат. Гуманоидова шайка. Сомик, двухо, Страшно подумать. Мансур Разоев. Еще несколько солдатиков. Активисты, сука. В штабе сначала смеялись, потому что не только на одного Нефедова доносили, а вообще на всех, кто хоть как-то засветится». Но потом им там не до смеха стало штабным. Они ведь и сами не святые. А тут еще выяснилось, что не только им, а в военную прокуратуру тоже звоночки идут. А это уже серьезно. Хоть хищения и грошовые, даже и хищениями это назвать нельзя, но случаев много. Это прокурорской проверкой пахнет. А проверка уж точно никому не нужна. Комиссию-то надо в баню свозить по древней нерушимой традиции. Шашлычок там, коньячок, все дела. Да и мало ли, может, статься отбашлять придется. Прокурорские они, твари жадные. За ту же булочку несчастную с тебя три шкуры сдерут. Короче, проверка — это ого-го, какие расходы для всей части в общем и для командира ее в частности. Вот сам Самыч взбеленился. Собрал всех и строго настрого, мол, на кого еще донос пойдет, того он, сам Самыч, самолично под суд отдаст. И дружок Самыча, особист, тоже озверел, к себе вызывает, грозится дело завести. Да не то, что грозится, а прям говорит: материалы есть, работа ведется. Черт знает, что творится, уму непостижимо. Откуда он свалился столько, этот гуманоид, и почему его счастья до сих пор не уберут? С дружками его вместе. По всем понятиям, давно они уже должны были испариться отсюда. Сначала в госпиталь, а потом в дурку. Гуманоид же явный псих. А Сомик вообще суицидник. Да и у Розоева, кажись, в башке что-то тоже сикость-накость встало. После того, как гуманоид ему по той башке настучал. А вот нет. Никто их никуда отправлять не собирается. Особистых их прикрывает, это же очевидно. А если они у особиста под крылом, то сам комполка сделать ничего не сможет. Но зачем эти полудурки Глазову понадобились? Вот этого старшина никак понять не мог. Да и никто из мужиков в части не понимал. Даже догадок более-менее правдоподобных не было. Хотя один из штабных, капитан Леонтьев, когда с Нефёдовым как-то раз курил после развода, выдвинул предположение. Мол, Верховное командование хитрый эксперимент замутило на предмет искоренения воровства в рядах вооруженных сил. Но это уж маловероятно. Из области фантастики. Даже смешно. У, у себя бы там, наверху, сначала искоренили. Там-то масштабы другие, несоизмеримо более крупные». И что интересно, эффективно бороться с гуманоидом и его шейкой, терроризирующими ВЧ номер 62-229, ну никак не получалось. Сначала их нарядами мы тарили, так, чтобы сволчи вообще забыли, что такое спать, чтобы жрачка в горло не лезла. Не помогло. Сомик, правда, чуть не загремел опять в санчасть, но прыти своей стукаческой не утратил. Вот это старшину и поражало. Ради чего они готовы на полном серьезе здоровьем своим рисковать? Ради каких-то дурацких принципов? Ладно. Начали гонять всю роту, истязали кроссами, маршами и прочей подготовкой, отчетливо давая понять, за что, за кого и почему им такое. Дело доходило до рвоты, до носового кровотечения, до массовых обмороков. Но все впустую. Гуманоид тянул. Мансур, конечно, тянул, Двуха тянул. Даже Сопляк-Сомик из последних сил, но тянул. И никто из них сдаваться не собирался. А все прочие. С гуманоидом и его прихвостнями срочники связываться боялись. Бухтели на них солдатики, конечно, но осторожненько и с оглядкой. Тогда Нефёдов придумал такую штуку. Гуманоиды и компанию усадил посреди плаца на специально вынесенные стульчики. Стол им поставил, на столе компотик, конфетки горками. Хотел старшина еще к получившемуся натюрморту самовар добавить, либо пивка с десяток бутылок. Но самовара не нашел, а с пивом заморачиваться поопасился. И вокруг этих гадов всю остальную роту гонял по плацу часа четыре, не меньше. То бегом, то в полуприседе, то по-пластунски. Отжиматься заставлял, приседать. В общем, поизмывался на славу, аж сам устал и горло сорвал. Думал, после такого представления гуманоидов казарме точно придушит. «Да где там? Ночь прошла спокойненько». И тогда-то не Федов, а вместе с ним и другие офицеры окончательно сообразили. Гуманоидцы товарищи настолько тверды в своей позиции, что все прочие солдатики не просто запуганы ими. Они испытывают какой-то благоговейный священный ужас перед их железобетонной убежденностью в собственной правоте и необходимости стоять на своем, если придется, даже ценой жизни. Это вроде можно было понять, но как понять, почему, ради какой-то не имеющей к ним прямого отношения малости, гуманоид и его соратники готовы этой своей жизнью пожертвовать? А тут еще, что Нефедова в очередной раз до крайности изумило, к шайке гуманоида пристали еще несколько солдат, среди которых вдруг оказались младшие сержанты Бурыба и Кинжигалиев. А вчера старшина видел, как гуманоид в свободное время со всей немалой же компанией начал заниматься своей йогой-шмогой или как там она называется. «Белый-белый-белый свет» пробурчал себе под нос старшина, украдкой выглядывая из-за угла. Камера пустая. Тьфу ты, привязалась окаянная мелодия. По плацу брели, положа руки в рукавицах на висящие на груди автоматы, киса и дрон. Курили, меланхолично беседовали о чем-то между собой. Старшина Нефедов облегченно выдохнул. Ну, этих-то можно не опасаться. Эти свои парни, нормальные ребята, не сдадут. Но все-таки высовываться из угла почему-то не стал, решил перестраховаться, подождал, пока солдаты пройдут мимо. И стоя под стеной, тиская в руках канистру, воровато дыша в сторону, чтобы не выдать себя паром изо рта, старшина вдруг будто увидел себя со стороны и внезапно испытал чувство странной и мгновенной брезгливости, подобное тому... Какое испытывает человек, случайно наступив босой ногой на большого отвратительного жука. Нефёдов поморщился, неслышно сплюнул на снег и снова помотал головой, прогоняя неприятное ощущение. Через пару минут он продолжил прерванный появлением караульных путь. Приехал! констатировал Ефим, увидев, как из старенькой иномарки осторожно и неуверенно выходит невысокий молодой человек в тесном сером полупальто, под воротником которого пунцовил аккуратно повязанный длинный шарф. «Сидите в машине», — строго приказал он. «Помните, как уговаривались? Выходить только тогда, когда я подам условный знак. Вот такой». И Ефим закинул руку к затылку, вроде бы для того, чтобы почесаться, но вместо этого побарабанил пальцами по голове. Он выбрался из автомобиля и, не потрудившись закрыть за собой дверцу, пошел к иномарке, прямой, с высоко поднятой головой, держа руки в карманах расстегнутого плаща. На ходу он энергично дергал плечами, словно помогая длинным полам плаща развиваться еще эффектнее. Трое мужчин, оставшихся в автомобиле, и молодых, крутолобых, коротко стриженных, очень похожих друг на друга, переглянулись. Проговорил тот, кто сидел за рулем. Ну и фраер. Молодой, равнодушно отозвался один из тех, кто помещался на заднем сиденье. Понты распирают, пройдет. Третий с легким лязганием поправил лежащий на коленях автомат Калашникова и хмыкнул: Не, мишенью в его годы другим был. На дешевые понты не разменивался. Верно говорят, природа на их отдыхает. «Не гони зяма на мальчугана», — сказал ему водитель. «Тогда время другое было, и люди другие, а теперь и такие, как Ефимка, подойдут, чтобы делами ворочить. Место встречи Ефим назначил на повороте загородной трассы, неподалеку от железнодорожного моста через глубокий овраг. «Все открыто, как на ладони». Внушительно вещал он своим подопечным еще несколько часов назад. «Если наш друг не один подъедет, сразу заметно будет». В ответ на замечание Зямы о том, что наш друг вряд ли представляет такую опасность, что нужно страховаться на случай какой-либо неожиданности, Ефим смерил его суровым, начальственным взглядом и велел не рассуждать. Сейчас Ефим еще раз убедился в том, что место он выбрал верно. Умозаключение это базировалось теперь на следующем. Стелющийся понизу ветер непринужденно, но весьма картинно распахивал его плащ, открывая на обозрении молодому человеку кобуру пистолета, укрепленную подмышкой Ефима. «Старший лейтенант Бородин?» — осведомился Ефим. «Ага», — несколько растерянно кивнул молодой человек. «Это я...» — Ефим недоверчиво прищурился. «Точно ты?» — спросил он. Че ты это не похож на офицера! Его визави бледно улыбнулся, пожимая плечами. Могу это паспорт показать, предложил он. На полставки в правительстве с Исадмином сидишь, так? Так точно, то есть да. Знаешь, кто я? Знаю, да. Вы же по телефону представились, когда со мной о встрече договаривались. «Вы сын Михаила Сигизмундовича?» Ефим прицелился в него указательным пальцем, и Старлейт Бородуля послушно заткнулся. «Обойдемся без фамилий», — веско проговорил Ефим. «Так вот, мне позарез нужен срочник один, рядовой, который у вас в части служит, и ты поможешь мне его заполучить. По-тихому, понимаешь? Потолковать с ним надо». — Да я, — замялся Бородуля, — некоторым образом сейчас на больничном. Я на службе-то давно уже не появлялся и не знаю, когда появлюсь. А что за солдат вас интересует? — Василий Морисович Иванов, — старательно выговорил Ефим. Бородуля вздрогнул. В круглых глазах его отразилось отчетливое «я так и знал». Переговоры продолжались недолго. Вернувшись к своему автомобилю, Ефим облокотился о капот, достал из нагрудного кармана чудовищных размеров сигару, с третьей попытки откусил кончик, потом принялся неумело прикуривать. В тот момент, когда ему это наконец удалось, Бородуля на своем японце преклонных годов успел уже скрыться. «Ну что?» — выглянул в окошко Зяма. «Все путем, не оглядываясь на него», — сказал Ефим. Клиент понервничал-понервничал, но информацию выдал. — чего нам информация? — криво усмехнулся Зяма. — Нам солдатик нужен. Да какого хрена к то вообще? Подъехать к КПП, да и вызвать его. Как высунется Захимоков багажник? Всего делов. Ефим медленно повернулся к нему. — Операцию разрабатываю я, — проговорил он. «И руковожу ею, тоже я. Все ясно?» «Операцию», — хмыкнув негромко повторил Зяман, но спорить дальше не стал. «Короче, так, парни», — держа сигарету на отлете, Ефим щелчком пальца стряхнул с ее кончика пепел. «Этот старлей сейчас на службу забил, в часть носа не кажет. И вообще, насколько я понял, с военной карьерой завязать решил». Но дал мне телефончик одного чёткого типчика, который всё может устроить в наилучшем виде. Ефим вытащил из кармана мобильник и прочитал на дисплее только что забитое в память телефона имя. Гусев Александр. Старший лейтенант Бородин припарковал автомобиль у низкого, похожего на барак двухэтажного дома, где квартировался. Взбежал по деревянной лестнице, будто за ним кто-то гнался, открыл ключами дверь в свою однокомнатную клетушку, шмыгнул внутрь и поспешно заперся. И тут только перевел дыхание. — Вовремя я заболел, — сказал он самому себе, освобождаясь в тесной прихожей от верхней одежды. — Ишь ты, какие страсти кипят! Надо будет подольше поболеть, пока все не утихнет, а потом отпуск взять, а потом... Ещё что-нибудь придумаю, а там, глядишь, и срок контракта выйдет. Бородину очень не хотелось возвращаться в расположение части. Он прошёл на кухню, увидел в раковине кусок мяса, который оставил размораживаться с утра. Вспомнил, что собирался варить щи. Поставив кастрюлю с мясом на огонь, Бородуля уселся перед мусорным ведром чистить картошку. Мерный мокрый шелест, ползущий в ведро ленты картофельной шелухи, подействовал на Старлея успокаивающе. Никогда не имевшему жены Бородину нравилось готовить. Этот неторопливый процесс, в результате которого разномастные и поодиночке непривлекательные продукты превращаются в цельное произведение, неизменно умиротворял его. Что ты не похож на офицера», — вспомнил он презрительное замечание этого сопляка, отпрыска всесильного Михаила Сигизмундовича. Бородуля и раньше сколько раз замечал. При каждом знакомстве люди, узнавая, что он служит в вооружённых силах, удивлялись и переспрашивали, если он был не в форме, конечно. Да и сам он никак не ощущал свою принадлежность к громадной и мощной армейской структуре, не идентифицировал себя с ней. Более того, Брадуля, род своих занятий терпеть не мог. Получая распоряжение или приказ — Сразу непроизвольно прикидывал, как выполнить требуемое поскорее и без лишних усилий, а, может быть, и вообще не выполнять. Если предоставлялась возможность поиметь какую-либо выгоду, он с радостью за эту возможность хватался, полагая, что это вполне справедливая компенсация за неизмеримую скуку казарменной жизни. Внутренне он отдавал себе отчет в том, что не является военнослужащим, защитником Отечества, воином, офицером. На самом деле. А попросту притворяется, подчиняясь обстоятельствам, играет по обозначенным правилам. В самом начале службы он даже комплексовал по этому поводу. Но очень быстро сообразил, что не один такой. Почти все из его окружения, за редким исключением, точно так же притворяются и играют, не вкладывая в то, что делают, силы души. Позже он пришел к мысли, что такое положение дел свойственно далеко не только армии. Так везде, во всех сферах. Людям, по большому счету, все равно, чем заниматься, лишь бы эти занятия были удобны и выгодны для них. А за этим стремлением к удобству и выгоде пропадает понимание того, зачем и почему они работают или служат. Так и получается, что во всякой профессии людей случайных, незаинтересованных, подавляющее большинство. Бородуля залил миску с очищенной картошкой водой, поставил на плиту сковородку, взялся за лук. «Так вот он чем всех раздражает, этот гуманоид», — вдруг подумал он. «Гнёт к тому, чтобы всякий на своей должности жил и рвал, жил тем делом, которым занимается. Ну, вроде того. Или, по крайней мере... Более-менее точно выполнял, что от него требуется, а не создавал иллюзию деятельности. «Нет, такого не будет, уважаемый Василий Морисович. Дураков нет, повывелись. Одни умные остались». ссыпал сыпал нашинкованный лук в скворчащее масло, добавил туда же потертую на крупной терке морковь. Еще одна неожиданная мысль посетила его, когда он снимал пену с бульона. «А все-таки в этом кое-что есть», — подумал он. «Одно дело — прыгать всю жизнь из профессии в профессию или все усилия свои направить исключительно на то, чтобы взобраться повыше по карьерной лестнице. а Другое дело — жить в своем труде так, чтобы все-таки оставить после себя какой-нибудь след, хотя бы в доброй памяти окружающих». Встреча, последняя, окончательная, решающая, была назначена субботним утром в кабинете Самородова. Полковник Семен Семенович Самородов поначалу подумал, что ослышался. Он выпрямился в кресле, пристально посмотрел на майора Глазова, стоявшего по ту сторону полковничьего рабочего стола, поморгал глазами. «Ты... что ты сказал?» — все еще не веря спросил Самородов. «Я, товарищ полковник, эти бумаги подписывать не буду», — проговорил Алексей Максимович. Майор смотрел на Самородова из-под лоби. Руки его были сцеплены костистым замком на уровне живота. Семён Семёнович несколько раз открыл и закрыл рот. Потом очень тихо осведомился. «Почему?» «Это противоречит моей совести и моему служебному долгу», — ответил Глазов. «Что?» — ахнул полковник. Алексей Максимович повторил. Самородов несколько минут молчал. Он был ошарашен. Он не знал, что ему делать сейчас — смеяться, гневаться, уговаривать. Что такое происходит с этим майором? Он с ума, что ли, сошел? Полковник так и спросил. «Ты с ума сошел, Алексей Максимович?» Глазов отрицательно качнул головой. «Да в чем дело-то?» — прорвало наконец Самородова. «Ты комедию ломаешь передо мной? Цену набиваешь?» При последнем предположении голос его окреп одеждой. «Ни в коем случае», — сказал Глазов. «Я не буду ничего подписывать». Я не буду участвовать в вашем предприятии, поскольку оно есть преступление. Все. «Но я не понимаю!» — выкрикнул полковник. «Я не понимаю!» «Слушай, а может, тут пацан замешан, с которым ты все ввошкаешься? Гипнотизер этот!» «О наших с вами делах я рядовому Иванову, конечно, ничего не говорил. Он тут совершенно ни при чем. Мое решение — это мое решение». — ответил на это Алексей Максимович и взглянул на полковника прямо. — Чем оно продиктовано, я вам уже сообщил. Я не пытаюсь ввести вас в заблуждение уж тем более не набиваю себе цену. Все, товарищ полковник, я выхожу из игры. И это окончательно. — А ведь не врет, — внутренне холодея подумал Семен Семенович. — Ведь действительно не врет, гадина. «Но ну, почему?» — заорал он так, что на его столе тоненько звякнул графин с водой. «Я не понимаю! При чем тут совесть? Какой к дьяволу долг? Тебе, дураку, шанс выпал, какой редко кому выпадает. Хоть оставшуюся половину жизни прожить по-человечески. И ведь делать-то ничего не надо, только бумажки подписать вот эти. Вот эти, вот эти!» Полковник заколотил ладонью по невысокой стопке бумаг, которую еще несколько минут назад намеревался подвинуть Глазову с заранее приготовленной шутливой фразой. «Извольте подмахнуть Бумаги разлетелись по столу. «О себе не думаешь!» Судорожно собирая их в стопку, продолжал выкрикивать Самородов. «О семье подумай! О жене подумай! Ей ведь сейчас деньги нужны как никогда!» «Нет». Алексей Максимович отвел глаза, посмотрел в окно. «Больше не нужны. А раз ей не нужны, то мне и подавно». Полковник опешил. «А на что?» «Нет, нет еще». Саморода взглотнул и тотчас перекинулся на другую мысль. «А дочь? У тебя дочь на выданье. У нее скоро своя семья. Как ты молодых-то поднимать будешь?» «А это, товарищ полковник». «Не ваше дело». Семен Семенович вдруг вскочил. Кресло его отъехало к стене, ударилось о нее спинкой. Полковник выбежал из-за стола. Глазов отшагнул в сторону, приподняв руки. Ему показалось, что Самородов сейчас набросится на него. Но полковник только пробежал туда-сюда по кабинету, остановился, замычав что-то нечленораздельное, схватил себя за виски, словно собирался драть волосы и несколько раз притопнул ногой. «Надо же!» — с отстранённым каким-то удивлением подумал Глазов. «Как будто родным людям его опасность грозит. А ведь всего лишь деньги». «Ты ведь всё перечёркиваешь!» — завопил Самородов, подскакивая к Алексею Максимовичу. «Всё перечёркиваешь! И в первую очередь себе всё перечёркиваешь! Кстати, насчёт совести и долга. Ты чем долги отдавать собираешься, а?» — рявкнул он майору в лицо. «Отвертеться, думаешь? Как в этом плане насчет совести, а? Ты расписки мне писал, помнишь? Так что отвертеться не получится, так и знай. Ты ж по миру пойдешь!» «Дом продам и рассчитаюсь», — сказал Глазов. Видимо, он уже продумал ответ на этот вопрос. «Ты же вроде как переехал туда, правильно? На ведомственную квартирку вернешься?» «На казенную пойду», — спокойно поправил Алексей Максимович. До не сразу дошел в смысл сказанного. По инерции он прокричал еще что-то об интеллектуальных способностях некоторых контрразведчиков, о растоптанном чувстве локтя и замер, открыв рот, в котором застрял очередной вопль. — На казенную? очень тихо переспросил полковник. — Ты... ты с повинной, что ли, собрался идти? — Так точно. Помедлив, проговорил Алексей Максимович. Самородов положил руку на грудь и задвигал нижней челюстью, словно ему было трудно дышать. Спотыкаясь, он вернулся за стол, но в кресло садиться не стал. Оперся одной рукой о стол, а вторую он так и держал на груди. И заговорил придушенно, растягивая слова и то и дело дергая головой. «Ты...» «Ты на самом деле больной. Тебе-то какая выгода со всего этого, что с повинной пойдешь?» Глазов не отвечал. Он уже сказал Самородову все, что собирался сказать, и вступать в какие бы то ни было пререкания явно не собирался. Теперь, когда предназначавшаяся полковнику информация была донесена до адресата, с лица Алексея Максимовича спало напряжение. Он наблюдал за Семен Семеновичем почти что спокойно, даже с некоторым любопытством. Что тот еще выкинет? «Ты же взрослый человек. Ты ведь знаешь, как в нас в стране все устроено!» Продолжал нашептывать Самородов. «Да как бы ситуация не повернулась, ты в любом случае огребешь больше всех, а мы с Сигизмундовичем соскочим. Понимаешь это? Понимаешь или нет?» Глазов молчал, смотрел. «Пошел «Отсюда!» — сорвавшись на виск, взмахнул руками самородов. «Пошел вон из моего кабинета, мразь!» Когда особист вышел, полковник подался назад и упал в кресло. Посидел там немного, тяжело дыша, не видяще глядя прямо перед собой. Потом встрепенулся и рывком извлек из-за пазухи записную книжку. Размашисто полистал ее, остановился на странице, где сверху стояла фамилия Алексея Максимовича, Шевеля губами, прочитал сумму, поставленную в графе «Итого». И еще застонал. Швырнув книжку на середину кабинета, полковник схватил мобильник. «Михаил Сигизмондович!» — выпалил он, как только абонент ответил на вызов. «У нас проблемы! У нас большие проблемы, Михаил Сигизмондович!» От Самородова Глазов сразу же направился к своей машине, щурясь на свет холодного утреннего солнца. Усевшись за руль, Алексей Максимович чуть усмехнулся, и усмешка эта вышла у него нервическая, кривая. Вот и все. Правильно ли он поступил? Конечно, правильно. А как же? Только вот... «Как бы ситуация ни повернулась, ты в любом случае огребешь больше всех, а мы с Сигизмундовичем соскочим!» Еще звучали в ушах Алексея Максимовича слова Самородова. «Понимаешь это!» Он понимал, понимал, и ему было больно от этого понимания. Глазов не лгал полковнику. Хотя с Тригреем майор теперь общался довольно часто, почти каждый день. Он и впрямь никогда не говорил с ним о своих потаённых отношениях с Сам Самычем. Следовательно, не обсуждал с Олегом возможные выходы из этого жалкого и стыдного положения, в которое угодил по глупости и слабости. Алексей Максимович чувствовал, что разобраться со всем этим должен именно сам. Принять решение должен именно сам. Но сейчас майору Глазову просто необходима была поддержка. Вся накопленная за последние дни уверенность в правильности совершаемого словно только что выплеснулась из него. И нужно было заново заполнить, начинавшую уже тоскливо подсасывать душу, пустоту внутри. Алексей Максимович закурил, завел двигатель. «Ничего», — сказал он себе, — «все будет нормально, все будет правильно». Он подъехал к КПП у которого толпилась группка срочников с увольнительными листами в руках. В этой группе был Олег. Увидев автомобиль Глазова, Трегрей сдержанно улыбнулся майору. Тот, укрытый поднятыми стёклами, чуть кивнул. Майор выехал за ворота части. После этого короткого обмена знаками ему стало полегче. «Я лучше с тобой поеду, да?» — предложил Мансур. «В этом нет нужды», — сказал Олег. «К тому же ты вовремя не озаботился обратиться за увольнительной». «Нужна она мне», — хмыкнул Разоев. «Я и без нее обойдусь. Кто мне чего скажет-то?» «В натуре не мешало бы тебя проводить», — высказался двоха. «Черт его знает, что-то неспокойно мне. Слухи такие ходят...» — он неопределенно покрутил руками. «Нехорошие». «Вроде как заказали тебя?» «Глупости», — пожал плечами Олег. «Не глупости никакие», — буркнул Женя Сомик. «Почему же глупости?» — негромко произнёс командор. «Вполне обычная практика, амигос. Уж я-то знаю. Вот помнится, у нас в Разинске...» — толкнул он в бок двуху, но тот предупреждающий выставил в его сторону ладонь. «Мол, погоди, пока потом расскажешь, не до тебя сейчас». И рядовой Александр Вениаминович Каверин послушно замолчал, не выказав ни малейшего недовольства столь церемонным обращением. «Ладно», — проговорил Олег, — «мне пора. В мое отсутствие занятия проводит Игорь, как и договаривались». Двуха согласно кивнул. «Я тоже могу провести, да?» — ревниво сказал Розоев. «Почему он-то? Я сильнее, правильно, нет?» «Ты сам говорил, гуманоид, что я на первую ступень в столпа скорее коры и других взойду». «А это без разницы, кто сильнее», — важно пояснил очень довольный двуха. «Тут главное, у кого преподавательская жилка есть». На КПП скучающий дежурный поинтересовался у Олега. когда направляемся-то?» «Намерен ответить на приглашение», — ответил Тригрей. Нанести визит соратнику. «Товарищу, что ли?» — не понял дежурный. «Соратнику». «А, понятно», — приправил дежурный свой ответ сарказмом. «Усё понятно». До города парни шли по трассе все вместе. Изредко проезжающие автомобили они останавливать даже не пытались. У солдата каждый рубль на счету, а бесплатно кто ж повезёт, да ещё целую толпу. Достигнув окраины города, группка начала таять. Кто-то остановился у киоска с вывеской «Разливное пиво», кто-то побежал в сторону сетевого супермаркета, кто-то направился на остановку маршрутки. Несколько человек свернули к автобусной остановке. Олег, попрощавшись с ними, продолжил шагать вдоль по тротуару в одиночестве. Скоро он вышел на центральную улицу города Пантыков, носящую название, естественно, «Проспект Ленина». Там, в условленном месте, его ждал майор Алексей Максимович Глазов на своей 14-й. «Извини, что прогуляться тебе пришлось», — сказал майор, когда Тригрей сел в автомобиль. «Ну, сам понимаешь, не вполне удобно, когда офицер и срочник встречаются в неслужебное время». «Ни для кого в части не секрет, что мы общаемся часто и подолгу», — ответил Олег, внимательно поглядев на Глазова. «Поэтому, сдаётся мне, дело не только в соблюдении приличия и норм субординации. У вас ко мне что-то серьёзное?» «Алексей Максимович, верно?» «Верно», — помолчав, подтвердил майор и повернул ключ в замке зажигания. Он как-то сразу помрачнел. Лицо его нахмурилось и потемнело, отчего седая голова показалась ещё белее. На некоторое время он полностью ушёл в свои мысли, управляя машиной бездумно, автоматически. И вопрос Олега, «Буду ли я иметь честь встретить сегодня Светлану Алексеевну?» Не услышал. Олег повторил вопрос. «А?» — откликнулся майор. «Нет, Светлана сегодня у матери ночует. В больнице». Тригрей разочарованно выдохнул. Но Алексей Максимович этого не заметил. Ни до того ему было. «Ивка холодненького!» — распорядился гусь, с удовольствием вытягивая под столиком ноги. «Закусить чего-нибудь? Креветки есть? Нет. Ну, чипсов давай тогда, роднуля. Текс, меню давайте. А меню у вас где?» «Вон, — «Она, сказал роднуля, — неопределенного возраста громоздкое бабище, похожее на тумбу для афиш, ткнув большим пальцем куда-то себе за спину. Гусь вытянул шею и прищурился». На стене за стойкой белел листок бумаги, исписанный черным маркером. «С... солянка мясная сборная», — прочитал Саня. «Борщ... так, так... Значит, давай-ка мне, роднуля, порцию солянки. Шашлыка две порции, салатик вон тот, который снизу, и нарезочку. Ну и, конечно, — он подмигнул официантке, — 200 граммов под обед». Роднуля, приняв заказ, почему-то не уходила. «А в чём дело?» — с достоинством осведомился гусь. «Расплачиваться сейчас будете или потом?» «Потом», — снова подмигнув, сказал Саня. «Да не боись, не сбегу. И бабло у меня есть. Рассчитаюсь по высшему разряду». И похлопал себя по карману, к слову сказать, совершенно пустому. Когда роднуля удалилась, гусь извлек телефон. «Ефим Михайлович, это я». Заговорил он уже не игриво с тоном, а почтительно и негромко. «Я все выяснил, что вы просили». «Ага, ага. Я сейчас в городе. Могу сейчас встретиться с вами на предмет выплаты гонорара. Если вам удобно, конечно. Кафе «Ласточкино гнездо», знаете? Подвальчик такой. Жду вас». Через полчаса Саня уже успел выпить пиво и доедал солянку. К нему за столик присел короткостриженный мужик в кожаной куртке. «Ты что ли, Гусев?» Из-под оглядывая оробевшего гуся, коротко вопросил мужик. «Я, да. А Ефим Михайлович?» Хрипловатый низкий голос мужика ничем не походил на юношеский тенорок того, с кем Саня говорил по телефону. «Будет тебе, Ефим Михайлович», — усмехнулся мужик. Тем временем роднуля принесла графинчик водки и шашлык. Мужик кинулся не «базарь». А сам налил себе стопку, выпил, крякнул и со скрипом стащил зубами с шампура кусок мяса. И тут же, не прожевав, налил себе ещё. А, -а, «А гуманоид в город подался», — заторопился гусь. «У него увал до вечера. Куда конкретно пошёл, я знаю. В гости к особисту нашему. И адрес особиста у меня есть. Дружок в штабе, программистом сидит, к личным делам доступ имеет». «Я вот э, на бумажке адрес записал. Подстережёте, гады, вечерком, как он от особиста выходить будет, и э, вечера сейчас тёмные». Мужик косый невнимательно посмотрел на смятую четвертушку бумажного листа, опрокинул в себя стопку, закусил мясом. Саня тоже потянулся было к графинчику, но мужик, с шумом отодвинув стул, поднялся. Вери свою записульку и пошли», — сказал он. «Куда? Пошли». Расширил глаза Гусь. За мной. Мы так не договаривались, засветился Саня. Я вам сведения, а вы мне бабло. Вот как договаривались. Закройся, посоветовал мужик. Гусь совету не последовал. Втянув голову в плечи, он забормотал, озираясь, словно ища в пустом и полутемном помещении кафе какого-нибудь заступника. Я с Ефимом Михайловичем договаривался, а не с вами. Я вас вообще не знаю. Куда же я пойду? «Мне расплатиться надо, а у меня бабок нет. Мне бабла за информацию обещали». «Рит», — повысил голос мужик, — «мы должны сколько-нибудь». «Привет, Зяма», — роднули за стойкой и расплылась в широченной золотозубой улыбке. «Ну какие между нами счет могут быть? О чем ты?» «Понял». Мужик протянул руку через стол, положив тяжелую пятерню гусю на плечо, вследствие чего Саня слегка присел. «Бери, — сказал, — записульку свою, и пошли. А еще конетелица станешь, и я тебя за ухо отсюда вытащу. С нами поедешь». «Кто ты такой, чтоб тебе доверять, а? Шагай вперед!» Когда Самородов закончил говорить, в динамике его мобильного телефона надолго установилась чуть потрескивающая тишина. Михаил Сигизмундович молчал. Семён Семёнович, томясь, выждал несколько минут и, начав уже опасаться, что прервалась связь, негромко позвал. «Михаил Сигизмундович...» «Сука ты, полковник!» глухо отозвался динамик. Во второй раз за сегодняшний день сам Самыч временно утратил дар речи. «Подбросил ты мне подарочек, полковник!» продолжал его собеседник. «Вот удружил. Как же это ты в этом своем контрразведчике ошибся-то, а? Удружил так удружил. И главное, не вовремя это. Ох, как не вовремя. Баллотироваться ведь я собрался. А тут такое. Ха. Говоришь, сдаваться пойдет. И не ментам, а своим». Если пойдёт, замять такое уже вряд ли замнёшь. Репутация рухнет к чертям собачьим. Сразу он мне не понравился, твой особист. Михаил Сигизмундович говорил медленно, растягивая слова и делая между фразами длинные паузы. Видимо, одновременно лихорадочно размышлял, что же ему предпринять. Поняв это, Самородов тут же сообщил. Все расходы я вам возмещу. Можете не сомневаться. Да нужны мне твои возмещения. Не в бабках дело. В репутации, понимаешь. Так. Значит, переубедить этого твоего не получится. Не знаю. Может быть, вряд ли. Ну, ну, пертый тип. Уж если решил, так решил. «Я сам в шоке, Михаил Сегизмундович. Совесть, видите ли, у него проснулась». «Совесть, говоришь?» Голос собеседника Семена Семеновича зазвучал живее. Кажется, он уже принял какое-то решение. «Значит, надо разобраться с его совестью. Ну и с ним самим заодно. И чем быстрее, тем лучше. Да, чем быстрее, тем лучше. Ты сказал, в новый дом эта гнида переехала». Коттеджный поселок Жемчужный? Знаю такой. Там же еще никто не живет, правильно? То есть по ночам там пусто и тихо, и уличное освещение еще не провели. Михаил Сигизмундович снова замолчал. Полковник Самородов несколько секунд почтительно ждал, а потом вдруг неожиданно для самого себя охнул, едва не выронив мобильник. Он понял, к чему клонит его собеседник. «Михаил Сигизмундович», — зашептал сам Самыч в трубку. «Ми... мы это... не надо, Михаил Сигизмундович. Он же никто нибудь там, он же... сами знаете». «Оборвись, полковник», — бодро и деловито откликнулась трубка. «Было время, и не таких обламывали. Грамотно все сделать, и никто не подкопается». «Михаил...» «Оборвись, говорю». «И слушай меня внимательно, полковник. Эту симку, с которой сейчас звонишь, немедленно уничтожь. Документы, которые мы готовили, тоже. И свали куда-нибудь на пару дней. Я тебя потом сам найду. Когда все закончу с этим твоим совестливым. И не вздумай сам спрятаться. Найду. Найду и спрошу еще строже. Понял меня?» «Понял», — пролепетал Самородов. И тут же в ухо ему закапали тоненькие, песклявые, короткие гудки. Хищно-приземистый черный внедорожник был неприметно припаркован во дворе пятиэтажки, в которой располагалась ведомственная квартира майора Глазова. Саня Гусев, зажатый на заднем сиденье с двух сторон хмурыми неразговорчивыми мужчинами, уже второй час мучился тоской, неопределенности и страха. Сначала он лишь осмеливался делать робкие предположения относительно того, что на предоставлении информации его миссии заканчивается, и что его, возможно, давно уже пора отпустить по причине совершенной непригодности для дальнейших этапов операции. Затем попытался разжалобить лично Ефима душераздирающим сообщением, что, мол, солдат-срочников, которые не являются из увольнения в срок, обязательно ждет суд и длительное заключение в дисциплинарном батальоне, и даже попробовал прослезиться. Ефим на стенание гуси не отреагировал никак. Приоткрыв окно со своей стороны, он пыхтел сигарой, глубокомысленно молчал, хмурился, поджимал губы, мужественно поигрывал желваками и презрительно усмехался своему отражению в зеркале заднего вида. Словом, вел себя так, как по его мнению, и должен себя вести настоящий крутой мужик, собаку, съевший на засадах и разборках. Когда Саня Гусев снова завел свою песню — «Ребят, может, я все-таки пойду, а?» Сидевший рядом с ним Зяма больно пихнул его локтем в ребра и рявкнул. «Еще одно слово от тебя не по делу. Переместишься в багажник. Сиди молча». Ефим выпустил струю сизого дыма и чуть повернул голову к Зяме. «Кто, куда и когда переместиться, тут решаю я». «Слушаюсь, командир», — отозвался Зяма. «Как скажешь, командир». Ефим нахмурился. Такой ответ ему явно не понравился. «Пусть идет солдатик», — сказал он. «Надоел нытье его слушать. Выпусти его, Зяма. Дай, бабки ему отдай». Гусь радостно встрепенулся, но Зяма даже не пошевелился. «Выпустить», — проговорил он. «Бабки отдать. Это можно, командир». «Только сам потом будешь перед батей отчитываться, как ты все дело просрал». «Не понял? А чего тут не понять? Сдается мне, фрейрок, этот порожняк нам прогнал. Ни черта он не знает, где тот пацан, который нам нужен, находится». «Гуманой до майора дома!» — испуганно загласил гусь. «Это точно информация!» «Брехня!» — безапелляционно отрезал Зяма. «Доказать? Сейчас докажу». Во-первых, с каких пор рядовые в гости к офицерам стали захаживать. Во-вторых, фрейрок говорил, что майор ездит на четырнадцатый, а никакой четырнадцатый я во дворе не вижу. А в-третьих, сколько же сидим на окна глазеем, и ни разу ни одна занавеска не пошевелилась, ни разу никто в комнатах не промелькнул. Нет там никого. Пустая квартира. — Там они оба. Верняк. — слабеющим голосом проговорил гусь. «Мамой, клянусь, больше гуманоиду некуда податься!» «Заткнись!» — прикрикнул Ефим на него. «Зяма, а что ты раньше молчал?» «Ну так ведь ты же командир, ты же лучше знаешь, как поступать!» «Так ты врешь мне, сволочь!» — рывком развернулся Ефим к Сане. «Нет!» — прикрыв лицо локтем, пискнул тот. «Если хочешь реально рулить, — наставительно сказал Зяма, — «Приучайся никому не верить на слово, а все проверять самому». «Все», — распорядился Ефим, — «сворачиваемся, едем отсюда, а с тобой, гад, будет отдельный разговор». «Да куда ты собрался, командир?» — лениво выговорил Зяма. «Я ж тебе сказал, приучайся все проверять сам. Я тебе только версию высказал, а ты опять все на веру принял. Эх...» «Мишаня не такой был в твои годы». И тут у него зазвонил телефон. «А вот и Мишаня легок на помине», — глянув на дисплей, констатировал Зяма. Телефонный разговор оказался коротким. Выслушав Михаила Сигизмундовича, Зяма проронил только несколько слов. «Понял. Еду. А АКМ брать? Не надо?» «Ладно. А сверчка возьму с собой?» «Ага, лады». Спрятав телефон, он с видимым облегчением улыбнулся. «Ну вот, наконец-то, настоящее дело, а не всякая туфта. Солдатика срочника ловить. Будь здоров, командир, мне отъехать надо. Пацаны, счастливо. Сверчок за мной». Водитель с хрустом потянулся, шутливо отдал честь растерянно распахнувшему рот Ефиму и первым выскочил из автомобиля.